Глава пятнадцатая. Я больше ни слова не сказала по теме, которую сама же подняла. Нужно было искать спасительный путь и прекращать провоцировать себя на чувства. Сандр просто хороший человек. Просто очень хороший и понимающий. Ничего более. Потому я очень неловко перевела разговор обратно на подарки и сказала, что мне приглянулся один из комплектов украшений. Конечно, я солгала. Нет. Колье из белого золота с синими сапфирами настолько притягивало взгляд, что предложи, кто я бы не отказалась. Но сейчас украшения занимали последнее место в моей голове. Его ответ меня на удивление успокоил. Я верила этому человеку. И больше не стала задавать вопросов, когда он сообщил, что сегодня у него есть дела в городе. Напомнила только о письме от леди Рита и пожелала хорошего дня. Дождалась, пока придут служанки, и с ним вернулась в комнаты. Попросила принести их Несколько книг мне из небольшой библиотеки, которую я не так давно проходила мимо, и горячего чаю. Раз не удалось провести весь день так, как того хочется, проведу его с пользой. Углубляться в изучении законов этого мира мне не хотелось. Не хотелось ничего того, что сможет меня привязать к нему еще сильнее. Потому я попросила книги сказок. Местный фольклор, божества, причуды, поверье — это то, что сможет скрасить досуг, но подействует как простая сказка, а не нечто большее. И я не ошиблась. Можно было провести некоторые параллели со сказками, которые я слышала в детстве, но очень призрачные. Большинство историй строились на божественном вмешательстве, магии и демонах. «Хозяка!» Ари запрыгнула ко мне на диван, когда я дочитывала сказку этак десятую. «Почему, хозяка, грустить?» Я оторвалась от книги и погладила Саинана по голове. «С чего ты взяла, что я грущу?» «Ари, это чувствовать!» проговорила кошка. «Хозяка куда-то хотеть уходить?» «Да. Я не смогла ей солгать. Скоро я уйду в свой мир. Ты же знаешь, что я не отсюда». Ари открыла было рот, но потом так укоризненно на меня посмотрела, что мне даже дыхание прихватило. «Ари, тогда пойти с тобой», упрямо произнесла она, устраиваясь у меня на коленях. «Сына, она не бросать своих хозяев». «В моем мире нет магии», с грустью сказала я и закрыла книжку. Ты не сможешь там жить. «Арис мочь», — мотнула она головой. «Хозяка, так и не подумать». Знать бы, о чём мне нужно думать. Я перевела взгляд в сторону окна. Солнце уже опускались по горизонту вниз, погружая мир в серость осеннего вечера. Леди Анита. Дверь в гостиную открылась, на пороге появился александр «О, вы одна? А где слуги?» Я отпустила их. Ари только фыркнула, явно недовольная тем, что наш разговор прервали. «Почему? Вам не нравится присутствие прислуги?» Колдон закрыл за собой дверь и взмахом руки поправил в камине одно из поленьев «Я не привыкла к тому, что кто-то постоянно есть рядом. Ари, тебе это не относится». «Ари, знать!» — буркнула кошка и сползла с моих колен на диван. «Ари, чувствовать желание хозяки «Даже так?» «Интересно, что же ты сейчас чувствуешь, маленькая проказница?» «Вы хотели мне что-то показать, так?» Герцог глянул на Саинана и, полагая, что ваш фамильяр уже обо всём знает. «Ари Саинан четвёртого ранга», — с гордостью проговорила она. «Ари знать всё, но отвечать и выполнять задания только хозяйки сандер тепло улыбнулся ей и подошёл ко мне. Я уже встала ему навстречу, вытащила письмо из-под кладки платья и протянула колдуну. Мужчина взял лист, прошел креслу у камина и, опустившись в него, развернул послание. нахмурился и хмыкнул. «Тут пусто». «В каком смысле? Я только успела сесть, как тут же поскочила». «Абсолютно пусто». Колдун показал мне чистый лист бумаги. «Вы ничего не перепутали?» «Нет». Голос дрогнул. «Там было сказано, что эта бумага ядовита». Если ее жечь и посыпать вам пепел, воду или вино, то все произойдет, как им надо, пока лист безопасен. когда... То есть, если я все же решу вас убить, то Адольф сообщит мне дальнейшие инструкции. Адольф тут как бельмон глазу. Согласился колдун. Но за ним ведется слежка. Мои люди видели, как он передавал вам письмо. Получил он его еще когда леди Рита была в рахморе. Получается... Получается, у нас нет улик? Как это нет? «Приподнял брови мужчина. Очень даже есть. Есть люди, которые знают о письме. Ваши служанки видели, как вы его читали». «Но самого письма нет». «А это и неважно Леди Рита потому и воспользовалась этим трюком, чтобы обезопасить себя. Но бумага-то у нас». «Я не понимаю». «Честно признался я. И не нужно. Я разберусь с этим. Я же вам обещал, Аня». «А мы можем перейти на «ты»?» Осторожно спросила я, прекрасно понимая, что это попирает устои мира. На «ты» обращались друг к другу только простолюдины. Ксандр дернулся от моего вопроса, как от пощечины. Так странно на меня посмотрел, что стало сильно не по себе. А потом коротко кивнул. «Хорошо, Аня, если тебе так будет удобнее». Согласился быстро, хоть это и могло быть ему неприятно. Не понимаю я, за что окружающие называют его демоном? За магию? Разве этого достаточно? «Спасибо, Ксандр. Мне на удивление сложно удалось перейти на «ты». «Ты точно не хочешь мне рассказать, что планируешь делать?» «Зачем?» — с насмешкой уточнил колдун. «Помощь мне в этом деле не понадобится». «Так интересно же». «Тогда интерес за интерес. Неожиданно предложил он. Расскажи мне о своём мире, Аня. Я, кажется, совершенно не представляю, какой он. Если там нет магии в привычном смысле этого слова...» то я даже не знаю, как он может существовать». м mm. Я с сомнением покосилась на мужа. «Не представляю, с чего начать». «Давай с самого простого», — предложил он. «Где ты жила до этого?» «В съемной квартире», — обыденно произнесла я. А потом увидела недоумение на лице колдуна и попытался объяснить. «Наши города очень большие, почти все здания — огромные многоэтажные строения». «Больше замка, рахмор?» «Намного». «Самая высокая башня этого замка, максимум этаж седьмой. Я же говорю о домах, этажность которых достигает шестнадцати или даже 20 этажей. Есть выше, есть ниже. Они такие, я изобразила что-то руками в воздухе, высокие, и ровные. В них живет много людей. На каждом этаже есть квартиры, площадь которой разделена стенами и дверями». «Личные комнаты?» — нахмурился александр «Можно и так сказать», — согласилась я. Квартиры можно покупать, а можно снимать, то есть э, жить там и платить за это, но эти комнаты не твои. Какие странные правила. Покачал он головой. А насколько эти квартиры большие? По-разному. Есть меньше, чем эта гостиная, есть такие, что весь больный зал и холл Рахмора поместится. Я жила в небольшой. Одной много места не надо. Одной? Кажется, мировоззрение моего мужа после этого разговора Существенно так пошатнется. А прислуга? Прислуги у обычных людей нет, — улыбнулась я. Я сама готовила себе еду, убирала и стирала. Для этого в моем мире есть специальные приборы. К примеру, стиральная машинка очень вручает со стиркой. Бррр, — встряхнул головой колдун. Давай еще раз и по порядку. Разговор пошел бодрее. Сандр задавал вопросы, удивлялся и похмыкивал. А когда услышал про электричество... Его глаза загорелись азартом. Я разрабатываю нечто похожее для подзарядки артефактов. Поделился он со мной. Работать должно на чарах, но пока эти чары мне недоступны. Эти? Настал мой черед хмуриться. Герцог Делеврой поджал губы, а потом проговорил. Я ведь уже говорил, что меня называют демоном из-за магии, которую я практикую. Да только она не демоническая, а божественная. Богов было шестеро. «Почему же стихии тогда всего четыре?» Вопрос повис в воздухе без ответа. А я постаралась поймать нить его мысли. «Ты хочешь сказать, что тьма — это пятая стихия?» Удивилась я, наконец, понимая, что этому колдуну удалось сделать. «Да». Встретился со мной взглядом. «Она слилась с моей родной стихией огня. Я сейчас работаю над тем, чтобы разделить их». «Но как это возможно?» — ахнула я. По правилам ведь маг может использовать только одну стихию. Это тоже неправда. Покачал он головой. Правда только в том, что маг не сможет пользоваться противоположными между собой силами. Водой и огнем, землей и воздухом, тьмой и светом. Договорила я за него. Да это же настоящее открытие. Я рад, что ты оценила. Я поймала его взгляд и столько тепла получила, что камин попросту мерк на фоне глаз Ксандра. Когда-нибудь это оценят и другие маги. А пока мне остается только продолжать свои исследования. Если я прав, то и шестая стихии смогут уничтожить портал, который оставили демоны. Тогда мы избавимся от угрозы их возвращения. Если все так, как ты говоришь, то почему никто не додумался до этого раньше? Покачала я головой. Нет, открытия всегда были и будут, иначе нет прогресса, но ведь столько лет прошло. Неужели никому до тебя не пришла эта идея в голову? «Может, и приходила». Пожал плечами колдун. Но их либо сожгли жрецы веры за ересь, либо им не хватило времени на то, чтобы понять, как действовать. У меня же времени сейчас слишком много. Я кашлянула и аккуратно спросила. «А как так вышло, что ты продлил свою жизнь? Это из-за двух стихий?» «Да. Если стихий больше, то магия продлевает жизнь». «Ты сказал, что тебе нужна стихия света для уничтожения портала демонов?» но ты не сможешь совместить ее с тьмой». Сандер тепло улыбнулся. «Это такие мелочи. До дня, когда я смогу все понять, пройдет еще немало времени. Но если мы заговорили о магии...» «Аня, ты ведь переняла от меня дар огня. При этом боевой дар, а не бытовой, как это обычно бывает. Не хочешь ли научиться им пользоваться?» Его вопрос заставил меня вздрогнуть и задуматься. Потому что, с одной стороны, чувство магии, как в ту ночь, — это нечто волшебное. «Очень сильное и могущественное. Необычное, такое желанное. А с другой...» «Нет», — твердо решила я. «Я собираюсь вернуться домой. Там нет никакой магии. Я не хочу дразнить себя». Герцог молчал несколько долгих мгновений, а потом кивнул. «Это очень мудро. Мало кто бы отказался. Тогда тебе точно пригодится это». Мужчина достал что-то из кармана штанов и подбросил в воздух. Теплая волна пронесла блестящую вещь ко мне и уронила на колени. Что это? Я подняла небольшой кулон с алым мешочком в черной оправе. Цепочка оказалась настолько тонкой, что я ее даже не сразу заметила. Артефакт, который защитит себя от опасностей. «Ари, мочит защитить хозяйку от опасности?» Пробормотала полусонная Сейнан, подтолкнув лапу под мордочку. «Может, не стал с ней спорить мой муж». Но лишним не будет. Если рядом яд, то камень почернеет, Аня. Если опасность нагреется. А если в тебя полетит заклинание или проклятие отразит его, заряда хватит на 10 заклинаний. К тому моменту Ари придёт на помощь, если её по какой-то причине не будет рядом. Я погладила камень пальцем. Острые грани, матовый материал. Какой красивый. «Спасибо», — прошептала я, сжимая его в руке. «Саши». Обращение сорвалось с губ само по себе. Я даже уикнуть не успела, только поймала вопрос в глазах Ксандра до Левроя. Он явно почувствовал мой испуг и смущение. Надо было что-то срочно делать. Что-то срочно говорить, пока он первым не спросил. Я не смогу солгать, но... Я не хочу ему говорить правду. Пока не хочу. Ари говорит, что я уже все знаю, так почему же должна втягивать в это дело еще и Ксандра? Я хотела спросить про Ари осепшим со страху голосом, произнесла я. «Она хочет отправиться со мной, это возможно?» Взгляд колдуна стал только острее. Он буквально сканировал меня им, пытаясь найти изъян, понять, что произошло. А я молила всех шестерых богов, чтобы он пропустил чужое имя мимо ушей. Не знаю, почему я не хотела говорить об этом. Все причины звучали слишком глупо и неубедительно. Да только внутреннее упрямство продолжало настаивать на том, что я в этом вопросе должна разобраться сама. Как-нибудь, но должна. Сможешь. Наконец проговорил лорд Элеврой, не прекращая пристально на меня смотреть. Но она вряд ли сможет говорить. Для этого используются большие магические ресурсы. Если их в твоем родном мире нет, то Сейнан утратит большую часть своих сил. Ари, я покосилась на пушистую подругу. Ты готова пойти на такое? Ты можешь остаться тут. Сандр очень хороший человек. Он не оставит тебя? Меня еще никто не называл очень хорошим человеком за последние 200 лет. Со смешком проговорил колдун, а я расслабилась. Он не заметил или не стал акцентировать внимание. «Если я чем-то тебя обидела, прости», усмехнулась я, посмотрев на колдуна. «Обидела? Новый взрыв смеха. Аня, если бы я не знал, кто ты, то точно бы решил, что... Он осекся и как-то странно на меня посмотрел». Не так пристально, не так изучающе, но что-то в его взгляде изменилось. Стало отстранённым и даже грустным. сандер Нет ничего. Он мотнул головой, тоже что-то скрывая. Ари, мы не услышали твой ответ. Саинан зажмурилась и тихо пробормотала. Ари, уже всё сказать. Ари отправится со своей хозяка. Куда бы хозяку не занести попутным ветром. В эту секунду у меня будто в душе появился... Маленький котёнок и замурчал. Протянув руки, я поймала в объятие кошку и, прижав к себе, чмокнула между ушей. Ари дёрнулась и перевела на меня непонимающий взгляд синих глаз. Замерла мышкой, а потом тоже тихонечко затарахтела мурчанием. «Ты мне так и не ответила интересом на интерес?» Напомнила я, не отпуская никуда Ари. Этот тёплый и разумный зверь пробуждал во мне целую бурю эмоций, начиная от умиления и заканчивая безграничной благодарностью. Не представляю, как вернусь домой, где Ари станет просто кошкой. Я думал, что ты об этом уже забыла. С улыбкой ответил Ксандр. Но если кратко, то моя магия позволяет построить связь между отправителем и письмом. Даже если символы исчезли с бумаги, она все равно была кем-то тебе отдана. Цепочка приведет к Мартинесам. И если обыграть так, что письмо я получил от тебя до того, как ты его сожгла, то доказательства будут неопровержимыми. «Это кто-то должен подтвердить? Король? Или какой-то совет? У вас тут есть что-то вроде правоохранительных органов?» «Жрецы», — кивнул колдун. «Но нет, я же уже говорил, такие дела решаются между двумя родами. Никто не вмешивается, пока не было нарушений закона». «И обман таковым не является», — вздохнул я. «А то, что они подделали документы в пансион, это тоже никак не наказывается». «Наказать могут только настоятельницу», — цокнула языком александр «Но, несмотря на участие в этом заговоре, она хорошо справляется со своими обязанностями. А пансион считается очень хорошим местом. Так что не думаю, что есть смысл подставлять ее под удар. делать не в том, что ее смогли уговорить или подкупить». «Или запугать?» — пробормотала я, поглаживая Ари по спине. «Да, такое тоже исключать не стоит. Я хочу заняться этим вопросом послезавтра». Твое присутствие тоже потребуется, если не боишься. «Нет, я хочу присутствовать», — проговорила я, приняв решение. «Тогда как насчет еще парочки рассказов о твоем мире?» С хитрой усмешкой предложил маг черного пламени. «Я готов слушать о неизведанном часами, если, конечно, ты не хочешь спать». «Готова рассказывать часами», — ответила в тон и рассмеялась. «Все же, как с ним легко». Забывается то, что он могущественный маг, герцог и мужчина из другого мира. Я не чувствую страх или опасности, только интерес и... И сильное притяжение, от которого неизменно стоит избавляться, иначе это может плохо кончиться. Очень плохо. «Аня, ты играешь в шахматы?» Неожиданно спросил Александр, поднимаясь на ноги. «Когда ты играла? В нашем мире есть такая игра, хотя...» «Может, правила отличаются?» «Тогда я готов тебя научить, пока ты рассказываешь о чем-то интересном. Что скажешь?» «Почему бы и нет?» Я приложила недовольную буркнувшую Ари на диван и тоже встала. Через несколько минут мы уже сидели за квадратным столиком у окна друг напротив друга. В воздухе рядом левитировали кубики с вином. Оксандр объяснял правила. Они были похожи на наши, но все же отличия были. К примеру, те же пешки, которые у них были изображены в виде мечников, могли пойти не только вперед, но и в бок, Раз в десять ходов. В общем, я вникала в новые правила края муха, попивала вино и рассказывала колдуну о самолётах. Он вслух удивлялся тому, что существует некая аэродинамика, которая в состоянии удерживать такие махины в воздухе. О машинах он вообще попросил рассказать подробней. Но так как я не сильно разбиралась в начинке, многого от меня он не услышал. «Твой ход». Александр поставил свой кубок на край стола, где недавно стояла королева, которую тут называли звездой. «Да-да, сейчас». Я тоже отпила вина, которая, кажется, не заканчивалась, и подвинула пешку. «Ты, кажется, спрашивала о космосе». «Ты хорошо играешь, несмотря на незнание правил», похвалил меня колдун. «Так что там с солнцами, это звезды?» Я рассказывала все, что знала, отвечала на вопросы, задавала свои и проводила параллели. Время текло с ужасающей скоростью. Мы сыграли несколько партий, пока выходила ничья. Вино в кубке обновлялось уже раз четыре. «Кажется, пора идти спать», — проговорила я, когда второй раз подряд проиграла мужа. «Так скоро светать начнет». «Да?» Колдун бросил взгляд в сторону окон. «С тобой слишком интересно, чтобы так легко отпустить спать». Краска прилила к лицу, но я все же встала и, пошатнувшись, шагнула к своей комнате. «Прошу прощения, лорд Ксандр, но мне и правда пора уже спать». «Мы с вами вновь перешли на «вы»?» Удивился мужчина, как-то слишком быстро оказываясь рядом. «Тогда, Аня, позвольте провести вас в вашу спальню». «У вас есть своя». Рассмеялась я, чувствую, как мир вокруг начинает медленно плыть. А вот лицо стоящего напротив мужчины, наоборот, слишком четко видно. «К тому же мы с вами не настоящий муж и жена». «С этим я бы мог поспорить». Тихо проговорил он. «А еще вы кое-что забыли». В его руках появился тот самый защитный кулон — который не так давно упал ко мне на колени. Ксандр ловко поймал его за края цепочки, медленно прикоснулся к моим волосам. Убрал их в сторону, глядя мне прямо в глаза, а затем, мазнув по коже пальцами, застегнул цепочку у меня на шее. «Спасибо», — рвано выдохнула я. Сердце в груди билось такой скоростью, что мне даже дышать было сложно. Близость с Ксандром буквально сводила меня с ума. В ушах гудела, ноги подгибались. И только глаза напротив помогали удержаться ровно. Не совсем понимая, что я делаю, протянула руку и провела кончиками пальцев по его щеке. Короткая тёмная щетина приятно колола подушечки, а губы сами растянулись в улыбке. «Аня, вам мы правда пора спать». С рычащими нотками в голосе протянул Александр, глаза которого слишком стремительно начинали темнеть. «Но не от магии, нет. От э, желания?» «Я уже иду». Не в выдохнула я, не сдвинувшись и с места. Ноги будто приросли к полу, а сердце уже не билось, оно замерло, испуганной птицей. — Аня. — Да? — Ещё немного, я не буду сдерживаться, — предупредил колдун. Я не то что ответить моргнуть не успела. Сандр притянул меня к себе за талию, мазнул губами по щеке и нашёл мои губы. Мне показалось, что только сейчас меня выхватили из воды, где я не могла дышать. Подарили новый глоток воздуха, вернули к жизни. сандер целовал жёстко отдавая мне все свои эмоции. Это не был тот поцелуй на свадьбе. Лёгкий, церемонный. Нет. Нам обоим сорвала крышу. Может, от вина, а может, и не только от него. Да только я вцепилась в отворота его сюртука, стараясь устоять на ногах перед этим штормом эмоций. Ответила на поцелуй и растворилась в нём. Чувства переполняли, били фейерверками по нервным окончаниям. Дыхание перехватывало. И я мечтала о том, чтобы это никогда не заканчивалось. Чтобы менялся мир, умирали и рождались люди, появлялись новые цивилизации, а мы стояли именно тут, продолжая самозабвенно целоваться, позабыв обо всем вокруг.